Глава 10. Вероника. Баллахи, июль 2012 года. Мне придётся собрать всю свою решимость в кулак. Но так всегда, когда хочешь добиться чего-то действительно стоящего, Помню, как в детстве думала, что чудеса будут происходить со мной просто так. Думается мне, многие люди питают подобные иллюзии. Они все уверены, что сейчас из-за угла выпрыгнет волшебник. Вот-вот осталось подождать совсем недолго. Правда, в моем случае эта иллюзия развеялась довольно рано. В какой-то момент... Около 70 лет назад все мои мечты превратились в пыль. События, произошедшие с тех пор, это просто точки, отмеряющие этапы моей жизни. А жизнь это цепочка незначительных событий, которые тянутся одно за другим, забываются через минуту после того, как случились. Сходить, к примеру, к терапевту, стоматологу, окулисту, ревматологу, постоять в очереди в супермаркете, объяснить Элен как стирать бельё, рассказать мистеру Перкинсу всё о петуниях, поспать, почитать, разгадывать кроссворды, собрать цветочную композицию, выпить чай. Эх, я вообще предпочитала жить просто по привычке. Все эти дневники стали чем-то вроде оплюхи. Они напомнили мне о том, что давно забылось. а моей прежней энергии с тех пор как я прочитала блокноты внутренний голос не умолкает он повторяет и повторяет раньше ты была настоящим динамитом в человеческой оболочке ты смело бралась за любое дело шла наперекор судьбе не боялась вызовов но сделала ли ты что-то по-настоящему стоящее за последние 50 лет Мне необходимо сделать что-то, пока не стало слишком поздно. Не просто решить, кому оставить свои деньги, но понять, что делать со своей жизнью, со временем, которое мне отведено. Я наивно полагала, что встреча с новоприобретённым родственником поможет мне решить обе проблемы сразу. Это была ошибка. Необходимо найти план Б. Цель что-то вдохновляющее. К сожалению, на планете всего несколько вещей, которые отвечают этим критериям. Одна из них появилась совсем недавно. Пока чищу зубы, поднимаю взгляд на зеркало над раковиной. Надпись всё ещё здесь, красуется прямо посередине зеркала. Почему бы и нет, спрашиваю я у своего отражения. Вероника Макриди смотрит на меня в ответ. Её взгляд полон решимости. Эйлин нацепила на себя безразмерный комбинезон в бело-розовую клетку. От неё несёт хлоркой. Вы хотите, чтобы я отмыла зеркало в ванной, миссис Макриди? Видимо, она специально спустилась вниз, чтобы задать мне этот вопрос. Я же пытаюсь найти свои очки для чтения, которые как обычно куда-то подевались. Эйлин, ты всерьёз задаёшь мне такой вопрос? отвечаю я. Вроде бы это твоя работа мыть всё, что испачкалось. Да это я знаю, но там будто послание какое-то. Не была уверена, нужно ли оно вам. Что-то про медальон, остров кого-то по имени Адель. и и пингвинов. Не нравится мне её тон, наполовину встревоженный, наполовину изумлённый. Она так разговаривает, когда думает, что я окончательно выжила из ума. В этом безумии есть метод, цитирую я. Это из Гамлета, чтобы ты знала. Несколько не сомневаюсь, миссис Макриди. Так что делать с надписью Я оставила ее в качестве напоминания. Ручки и бумаги, как обычно, не было под рукой, когда они были больше всего нужны, так что пришлось проявить фантазию. Напоминания? Да, конечно же, я и так об этом не забуду. Моя память на сто процентов надежна и никогда меня не подводит. Вы так все время говорите, — бормочет Эйлин себе под нос. Я с Вери я посмотрю на неё. Можешь помыть всё остальное зеркало, но не трогай надпись. Хорошо, вы правы. А к чему это напоминание? Если позволите спросить. Её прежнее выражение лица сменилось на любопытное. Вздыхаю. Если честно, то мне бы хотелось ответить, что не позволю. Но, к сожалению, придётся посвятить её в свои планы. А что ещё хуже, мне понадобится помощь Эйлин. Рассказываю ей, что собираюсь отправиться на южные шотландские острова. Шотландские острова. <свят> Ах, и та наепоживается. Боже праведный, миссис Макриди, вы полны сюрпризов. Какое странное место для отдыха. «Ну, поехали бы на южные острова. Там, наверное, не так холодно, как на северных». «Нет же, Эйлин!» — придется объяснять ей на пальцах. «Южные шетландские острова — отдельный архипелаг, который не имеет ничего общего с островами около Шотландии». Теперь она окончательно растерялась. «Они находятся в южном полушарии», — сообщаю я. О, тогда всё в порядке. Тогда там наверняка будет как на настоящем юге, улыбается она. Красиво и экзотично. Повсюду золотой песок и пальмы. Конечно же, я уж подумала, что вы сошли с ума, если смотриди. Эйлин всё ещё не понимает. Южные Шетландские острова находятся в Антарктиде. говорю я какое-то время я пытаюсь убедить её что настроена серьёзно и что шарики за ролики у меня не заехали когда эта титаническая работа завершена я спрашиваю не будет ли она так добра и не отправит ли электронное письмо на базу острова медальон туда где останавливался Роберт Сэдлболл думаю ты Сможешь найти нужный адрес в блоге? А блог найдёшь через свой этот э, Google что-то там. Да, миссис, смотреть, где скорее всего смогу. На веб-сайтах обычно есть раздел для обратной связи. Но только если вы уверены, что действительно хотите этого. А я когда-нибудь была в чём-то не уверена. Ну нет, миссис, смотрите, но Эйлин бормочет что-то, но мне не удаётся разобрать что. Люди в наше время так невнятно выражают свои мысли. Но я не прошу её повторить, не думаю, что упускаю какую-то невероятно умную мысль. Мы находим мои очки. Каким-то образом они оказались на холодильнике. Я записываю все детали на листочке, потому что это лучший способ дать чёткие указания Эйлин. Она знает, что если я пишу на бумаге, то дело очень важное. Мысленно возвращаюсь к пингвинам. Я придумала себе важное и стоящее дело. Чувствую себя довольно счастливой.